Глава 26. Завтрак. В этот раз, в отличие от предыдущего, я отменно выспалась и не видела никаких снов. Абсолютно. Нет, конечно, перед глазами ночью что-то мелькало, но по пробуждении оно не оставило себе никаких воспоминаний. В любом случае, едва я сладко потянулась в кровати, позитивное настроение вернулось, а вместе с ним и суть домохозяйки Ольги Сопкиной, пожелавшая показаться в такой неподходящий момент. Или наоборот подходящий. Я глядела комнату и заметила скрюченного в кресле беднягу Люпина. Пожалела его, хотела разбудить и помочь перебраться на кровать, однако темные круги вокруг его глаз вовремя меня остановили. Видимо, он долго не мог уснуть, и если разбужу сейчас, то он больше не ляжет спать. Нет, пусть лучше уж так. А я... Встала с кровати, быстро обулась, подхватив покрывало и подушку, отправилась помогать душечкелю. Первым делом пристроила под голову подушку. Для этого пришлось слегка приобнять Люпина, потянуть на себя и легонько втиснуть ее между спиной и креслом. Дальше я со спокойной совестью укрыла этого милашку покрывалом. Хм, умилительная картина. Невольно засмотрелась на спящего Магиуса и еле удержалась от легкого дразнящего поцелуя. Нельзя, а то проснется еще, потом весь день будет не в духе из-за недосыпа. Негромко вздохнула и отправилась дальше хозяйничать. С легким скрежетом опор по полу, Я отодвинула от камина теплую чугунную решетку, сняла кочергу с крючка и легонько поворошила тлеющие угли. Из пепельно-серой трухи показалось несколько оранжевых сполохов. Поддержала ладонь, определяя — жар есть — и подкинула парочку поленьев в камин туда, где еще остались тлеющие угольки. Раздалось легкое шипение. Видимо, дерево, лежащее в ящике сбоку от камина, слегка отсырело из-за холода и влажности. Правда, повезло, все обошлось. Огонь не потух, наоборот, через несколько мгновений кора задымилась и показались первые язычки огня. Так, пока все идет хорошо. Отряхнула почерневшие от зала руки и поднялась с колен. Самое время умыться, почистить зубы и сварганить завтрак. Перво-наперво отправилась искать ту самую баню, в надежде, что там обнаружатся хоть какие-то блага цивилизации. Дверь в небольшие сени протяжно скрипнула, и я испуганно бросила взгляд на Лепина. Вроде бы дальше спит и не ворочается. Только голову повернул. Фух! С облегчением выбралась наконец на улицу и застыла на крыльце. С высоты нескольких ступенек над землей взору открывался поистине божественный вид. Зеленые ели сейчас были припорошены снежком, поблескивающим подсолнечными лучами. Чистый морозный воздух взбодрил и заставил улыбнуться. Я как будто попала на высокогорье, куда-нибудь на Урал, или же в кале на горнолыжный курорт. Мм промурлыкала себе под нос. «Красота!» За моей спиной послышался шум и шаги. Видимо, я все таки разбудила Люпина, который тоже вышел на крыльцо, составляя мне компанию. «Не спится?» — сказал он, подавляя зевоту. э, -э только и смогла выумолвить я. Его растрепанные волосы, отросшая за ночь щетина, распахнутая замшевая куртка произвели на меня неизгладимое впечатление. Весь такой идеальный душечка Лю сейчас показался мне самым обычным мужчиной. С одной поправочкой. Невероятно симпатичным. А он, словно не замечая, как я на него пялись, отвел взгляд. — Ты не надела шапку? — Ты тоже, — проворчала я. Хотела быстро сбегать до бани. — Зачем? — Поискать, где тут у вас вода, чтобы умыться. — Думаю, нам лучше вернуться в поместье и там позавтракать. — Предложил было он, а после опомнился и, запустив пальцы в волосы, почесал затылок со словами. — да «Мавархи схватят тебя и меня и отконвоируют к магистру криде Стоит лишь показать нос на моей улице». «Ну так что? Где тут у вас вода? И что можно приготовить на завтрак?» «С другой стороны дома вырод колодец. Но я не думаю, что это разумно...» — начал был он. «Ведро там есть?» «Да». «Отлично», — воскликнула я, с энтузиазмом потирая руки. «Значит, сейчас принесу». «Э-э...» настала очередь Люпина изумляться. «Но меня уже было не остановить». В несколько шагов я слетела с крыльца и отправилась хрустеть снегом до колодца, чтобы набрать воды. Тогда я сейчас принесу что-нибудь на завтрак. Есть предпочтение? Яичницу бы, предложила я, но осеклась, а вдруг у них нет куриц, хотя кошки-то есть, может быть, и остальной земной скот тоже имеется. Обернулась к люпину уточнить, но услышала лишь легкий скрип и щелчок. Он зашел в дом. Ладно, еще успеется, а пока нужно набрать и нагреть воды для умывания и неплохо бы помыться, переодеться перед завтраком. Однако это уже совсем предел мечтаний. Еще через некоторое время, когда я, наконец, подняла полное до краев ведро со дна колодца, крутя деревянное, покрытое коркой льда колесо, то только чудом не искупалось. Пришлось даже отлить немного воды в сугроб, потому как при ходьбе она грозила выплеснуться через край прямо мне на ноги. В итоге замёрзшая, холодная, голодная и даже не умывшаяся я Наконец, ввалилась в нагретую камином комнату и тотчас почуяла пряные ароматы специй, мяса и хлеба. Разумеется, помимо легкого дымка от огня. Поскорее поставила ведро на пол и отпустила, наконец, ледяную ручку, хоть и с деревянной рукоятью на металлическом пруте. Но это мелочи. Едва заметив накрытый стол, а точнее завтрак, я мигом позабыла обо всех невзгодах и одарила Лепина благодарным взглядом. Показалось ли, но он в очередной раз смутился. Нет, конечно, могло быть и так, что ему просто неприятно мое общество или то, как я на него пялюсь. Ан, нет, дело было в другом. В совести, которой у него не было ранее, но которая проснулась вот только что. Мне жаль тебя расстраивать, но за печкой стоит рукомойник с нагретой водой и тазик. Там можешь и умыться. А печку в бане я уже растопил. Раз уж мы здесь задержались, то мне кажется, ты и хотела бы освежиться после сна в одежде. Правильно кажется, проронила я и поспешила добавить с легкой досадой в голосе. «А эту воду куда?» «Отставь в сторону, чтобы не опрокинуть. После завтрака отнесу в баню, чтобы нагреть чан». «Хорошо». На том разговор прервался. Я отправилась умываться. За печью в уголочке и впрямь притаился квадратный столик на четырех опорах, тазик и висящая на стене приспособление, больше похожее на съемный ковшик, с металлическим клапаном-пимпочкой. Иначе назвать не могу. Но больше всего меня удивило стоящее рядом блюдце с белым порошком вместо мыла. Заметив то, как я застыла на месте, Люпин, по всей видимости, догадался о моей задумчивости и пояснил. «Я заодно успел купить и пересыпать зубной порошок. Стоит сбоку от тазика. Если тебе нужно, то...» Дальше я его не слушала. Мысли забегали в голове, выискивая похожую ассоциацию. «Как он сказал? Зубной порошок?» Подняла блюдце в руках, повертела, понюхала. «Да, пахнет ментолом и перечной мятой. Неужели у них тут нет туалетов, но имеется бытовая химия? А как им пользоваться-то? Разводить водой до состояния пасты?» — спросила я скорее у себя самой. «Нет», — изумленно проронил Лю. Берешь горсть, задерживаешь дыхание, открываешь рот и сыплешь порошок на язык. Далее набираешь в рот воду и полощешь. После него зубы целее и дыхание свежее. Это я как раз-таки знаю» проворчала я и попыталась повторить в точности, как сказано, но, увы, оплошала. Перечный и мятный запах защекотал ноздри, когда я попыталась сыпать в себе на язык этот самый зубной порошок. И то ли я голову сильно запрокинула, то ли просто неудачница по жизни, но вместо того, чтобы закрыть рот, я взяла и чихнула. Прямо в блюдце. М да красота. Белое пыльное облако поднялось в воздух. Пришлось даже закрыть глаза и затаить дыхание. Но, увы, раздражающий запах заставил чихнуть еще несколько раз, прежде чем я додумалась отойти от рукомойника на безопасное расстояние. Алипин, заразая такая, покатился со смеху. Раздался скрип кресла, и развеселившийся душечка Лю отправился меня выручать. Встал позади, приобнял за плечи, заставляя остановиться, чтобы не врезаться в него спиной. И уже после махнул рукой, возвращая порошок на место. «Делается это не так. Давай покажу». Он вначале подтолкнул меня к рукомойнику и уже затем развернул к себе лицом, показывая, как надо. Щеки мои так и пекло из-за стыда и испытанного унижения. А он, как ни в чем не бывало, взял щепотку порошка, отправил в рот, облизал пальцы с легким причмоком, набрал воды в ладони, поднеся их к ковшу и слегка нажав на пимпочку, чтобы заставить клапан приподняться. Далее процедура ясна. Прополоскал рот, сплюнул в таз. «Ясно?» — спросил он у меня, как у маленькой девочки. «Ключевое в твоем объяснении было сыпать на язык, а не облизывать пальцы», — проворчала я. Настала очередь ректора умилительно краснеть. «Ха! Это что ли на него так слово «облизывать» подействовало, да?» Посмотрела изучающая и поняла очевидное. «Так и есть». Злорадная мысль мелькнула в голове, предлагая элементарный план мести. «Что ж», — проворковала я и продолжила эротичным голосом. «Не отходи, пожалуйста. Я хочу попробовать сделать это...» На последнем слове сделала громкий, намекающий акцент. «В твоем присутствии...» Люпин выпал в осадок, слегка приоткрыв рот. Зрачки его расширились, а тестостерон будто выступил на коже, настолько красноречивым стало выражение его лица. Я же продолжала соблазнять мужчину банальной чисткой зубов. Точнее сказать, намекающим облизыванием пальцев. Да, в этот раз я сделала все, как полагается и даже сплюнула в тазик более кокетливо, что ли. То, что ректор впечатлился, мало сказано. Он был в экстазе. Жаль, только стоял рядом и ничего не делал. «Ну как?» — не удержавшись, уточнила я насчет эффекта, произведенного моей сладкой местью. Душечка Лю, опомнившись, прочистил горло легким покашливанием и бросил на меня обиженный взгляд, прежде чем отправиться обратно к столу. «Я понял», — буркнул он. «Ты меня разыграла, не так ли?» «Что-то вроде того не стало врать я». И после небольшой паузы повторно уточнила. «И как? Я справилась с задачей?» «Да», — сухо ответил он. «Но еще раз делать такое не советую, иначе я с непривычки могу натворить всякое». «Вот как? И что же ты готов натворить, если я сделаю что-то подобное?» «Лучше тебе не знать», — озадачил он, злородно ухмыльнувшись в ответ. «Так нечестно», — возмутилась я вначале, а после тоже улыбнулась, поняв, что победа в этот раз все таки осталась за мной. Ведь он подло сбежал с поля боя. «Может быть, ты уже умоешься, и мы приступим к завтраку?» перевел он тему, указывая рукой в сторону стола. «Иначе корзиночка с супом скоро размякнет, и мы не сможем как следует насладиться блюдом». «Так что же ты молчал?» — всплеснула руками я. Прошла к стулу, сняла с себе меховой плащ, потому что комната уже нагрелась, и мне, откровенно говоря, стало даже жарко. Или это все наша перепалка виновата? Но факт оставался фактом. Противный холод отступил. На столе же красовались странные хлебные горшочки. Это мясная похлебка с яйцом. «Подожди-ка!» Я приоткрыла маленькую крышку, круглую корочку хлеба, слегка надкусила ее, пробуя на вкус, и в голос изумилась. «Вкусно!» Алюпин вместо ответа хмыкнул, сел напротив и принялся за свою порцию. Я последовала его примеру, подхватила ложку, пристроенную сбоку на тарелке, и попробовала суп налитый прямо в булку хлеба с вынутым мякишем. Наваристый пряный мясной бульон заставил прикрыть глаза и замучать от удовольствия. Кажется, уловила даже рыбные нотки, но не уверена, что абсолютно точно я почувствовала из приправ, помимо соли, так это смесь перцев, тмин, лавровый лист и, кажется, даже розмарин. Легкая остринка покалывала язык, доставляя сущее удовольствие моим вкусовым рецепторам. «Пальчики оближешь» констатировала я и зачерпнула еще ложку, отодвинув в сторону сваренное яйцо. Люпин смотрел на меня потемневшим взглядом, хмурился, поджав губы. «Издеваешься?» — тихо проронил он. «Нет!» — искренне возразила я. И снова щеки запекло от ощутимого возбуждения. Неужели он подумал, что я все еще его соблазняю? Что ж, тогда мне, наверное, не стоит составлять тебе компанию в этой трапезе. Он собрался было уходить. Поднялся со стула, но я его остановила, подскочив следом. «Стой! Я больше не буду, честно, не специально!» Схватила его за рукава рубашки, ведь он ранее, как и я, тоже снял с себя теплый кафтан и попросила так искренне, как только могла. «Останься, пожалуйста, я бы хотела с тобой поговорить». Вот вначале попросила, не думая, а уже после осознала, как вольно себя веду. Ректор кивнулся вздохом, морщины на его лице разгладились, и он указал ладонью на мой стул. «Прошу, садись». Я села и перевела смущенный взгляд в хлебную тарелку. Люпин продолжил трапезу, в очередной раз устроившись напротив меня. Некоторое время мы молча ели, а я мысленно восторгалась вкусом. Была бы моя воля, снова замучала бы от удовольствия. Но, видимо, это некультурно или возбуждающе для кого-то. Вот уж никогда бы не подумала. — Так о чем ты хотела поговорить? — неожиданный вопрос душечки Лю заставил поперхнуться. — а тебе ляпнула первая, пришедшая в голову. «Спасибо, Люпина», — подсказал. «А, ты, наверное, имеешь в виду фантома, и как так получилось?» Я смущенно кивнула, глядя в тарелку. Без всяких яких ректор признался. «Мой отец, Раймонд Ван Роуз, мне не родной». Чудом не подавилась повторно и уставилась на мужчину напротив. «Ну ничего себе откровение!» Однако теперь, когда он так сказал, я начала понимать, почему он вел себя столь отчужденно с сестрой, и запрещал ей заходить в свою спальню. А Лилия? Она мне тоже не родная. Дело в том, что Ван Роуз всегда хотел сына, а его жены Луизы во время второй беременности случился выкидыш. Льюни надолго замолчал, прежде чем продолжить. Вот чем сговорился с акушеркой, и меня, как говорится, подкинули. В этот же день повитуха приняла мальчика у одной бедной женщины. Всех подробностей не знаю, мне сложно об этом рассказывать, но получается, что меня поменяли на мертворожденного сына Ван Роузов. Люпин скривился от отвращения. И мне было сложно его в этом винить, ведь после услышанного, если это правда, то мне тоже было бы сложно занять в сторону его отца. «Но ты уверен, что это...» «У меня не было магии», — перебил меня Люпин. «У всех Ван Роузов колоссальный магический дар передавался по мужской линии, а меня с детских лет называли подкидышем все, кому не лень. Ведь я был пустышкой, почти ничего не умел». Собеседник горько вздохнул. Долгое время я злился на себя, мучил. Нет, буквально истязал разум бессмысленными тренировками, а в юношеском возрасте настолько отчаялся, что забрался в запрещенную часть библиотеки Ванрозов. Но и там меня ждало разочарование. Единственным заклинанием, подчинившимся мне с легкостью, оказалась молчанка. Тогда-то я и смог заткнуть, точнее, наказать своих обидчиков. Но, увы, этого оказалось мало. Даже с закрытым ртом у моих врагов оставались кулаки и эта проклятая магия, с помощью которой они измывались надо мной после. Непрошенная слезинка скатилась по моей щеке, и я поспешила утереть ее ладонью. А дальше? Дальше я наткнулся на один фолиант. Магиус умолк, надолго уйдя в себя. Мы немного помолчали, и когда он, наконец, надумал продолжить, то сказал лишь... В общем, я нашел источник магической силы, провел обряд и заключил с ним контракт. «А что ты отдал взамен?» — уточнила я. «Ведь еще с детских лет не без помощи сказок уяснила, что во всем есть подвох». «Жизнь», — выдохнул собеседник. «Правильнее сказать, ее часть». «А поточнее?» да — допыталась я. «Понимаешь ли, рассказывает тут всякое, интригует сверхмеры, а потом отмахивается общими фразами. Непорядок!» Лепин со вздохом проронил. «В первую нашу сделку это было десять лет жизни». Я охнула. Хорошо, что сидела на стуле, иначе осела бы на пол. Точно. Но зачем? За тем, что я не видел в своей жизни без магической силы. Ты сказал, в первую сделку? Не унималась я. А какова эта цифра теперь? Приближается к двадцати годам, — невозмутимо признался Магиос. Его голос звучал настолько ровно и безэмоционально, будто он уже давно свыкся с этой мыслью. Но... но... Мы, человеческие маги, можем жить и двести. Некоторые долгожители доживают до 250 лет. Это ничто в сравнении с тем, что я получил взамен. «Это все замечательно, конечно, если знать, сколько тебе осталось», — возразила я. «Вдруг сегодняшний день у тебя последний, и что будешь делать тогда?» «Тогда постараюсь прожить его с улыбкой». Вопреки сказанному, Люпин не улыбался. «А с тобой что?» Он мастерски перевел разговор на другую тему. «Ты же жаждешь вернуться в свой мир». Хоть и знаешь, что ты там умерла в этом самом дорожно-трансовом приключении. Что будешь делать тогда, если не получится вернуться?» «Уел. Ничего не скажешь». «Не знаю», — признала я очевидное. «Для начала я хочу просто найти Марио и вернуть тело его настоящей хозяйки, если она еще жива. А если нет?» «То, видимо, придется у вас задержаться. И играть роль эгоцентричной дочери магистра Криди? Нет уж, вот чего не хочу, того не хочу» проворчала я еле слышно уж лучше подвенец за нелюбимого мужчину под нелюбимым ты имела в виду меня пришел к выводу люпин усмехнулся каким то своим мыслям странно ли но фантом мне рассказал как ты пожирала его взглядом когда он раздевался перед тобой э язык как назло, зло узлом а щеки опалило жаром я же думала что это моя фантазия вот и позволила себе то есть ты не отрицаешь тот факт что тебя влечет ко мне Очередной вывод хитрого душечки Лю поставил меня в тупик. Точнее, заставил прочно там обосноваться. Алипин продолжал. Но при этом ты все таки планируешь сбежать в свой мир, как только выдастся такая возможность. Не кажется ли тебе это странным? А ты сам, — выпалила я, как только обрела дар речи. Сам что чувствуешь ко мне? И что это за дела? Идем выбирать свадебное платье, а потом... Ой, ну раз твой отец против, и ты не горишь желанием, значит, свадьбы не будет. «Как прикажешь тебя понять после всего этого?» Вместо ответа Лепин подскочил со стула и замер на полпути ко мне. Не знаю, что он собирался сделать, но я ощутила легкое разочарование, когда он попросту сбежал со словами. «Ты хотела помыться? Пойду подогрею воду». Надеюсь, только он не услышал мой недовольный стон, когда стремительно вышел из комнаты, прихватив ведро с водой. «Нужно быть с ним помягче, а не спорить. Сколько раз я уже это проходила, Мужчины не любят, когда с ними спорят, если только этот вопрос не касается нижнего белья, например. Вот тогда, пожалуйста, хоть сто порций. А так? Эх, осталось только вздыхать и кусать локти. И, возможно, попытаться исправиться, когда он вернется. И вообще, чего это я расселась? Пойду-ка помогу ему. Заодно и помиримся. Наверное.